Послесловие автора Когда пытаешься чего-то достичь, порой бывает полезно посчитать, сколько необходимо приложить усилий, чтобы в этом деле преуспеть. В большинстве своем цели можно рассчитать по такой вот формуле «талант, помноженный на окружение и помноженный на усилия. Например, предположим, что для достижения цели надо набрать 1000 условных единиц, тот, у кого из 10 таланта, 10 окружения и 10 усилия, свою цели достигнет сдаст экзамен на адвоката, напишет песню для вокалоида, станет писателем и так далее. Потому что 10 на 10 на 10 получается 1000 Так я понял, что отсутствие таланта или неподходящее окружение не получится использовать как отговорки. Многие любят жаловаться, что у них нет таланта, и потому они перестали стараться, но мне кажется, что они кое-что упускают. Думаю, те, кому не повезло с талантом или окружением, должны вложить в сотни раз больше усилий, чтобы достичь результатов гения или визончика. Ведь даже если таланты и усилия будут равны единице, цель все еще достижима. Только придется постараться в тысячу раз сильнее. Я часто называю себя неудачником, но даже при этом я верю, что именно моя тяга к лучшему определяет качество. Да, я верил в это и продолжал верить, пока работал, пока проливал кровь и все двигался вперед. В конце концов, я все-таки сумел стать писателем и верю в это до сих пор. Когда я впервые встретился с Реки Кавахарой, писателем, который оставил рекомендацию к Тому. Я сказал, что искренне восхищаюсь его сюжетами и стелем письма. В ответ он сильно замотал головой, не соглашаясь со мной. Возможно, это прозвучит высокомерно, но я тоже писатель, а потому умею читать между строк и вижу, когда другому писателю приходится проливать кровь, чтобы достичь мастерства. Я очень рад, что автором рекомендации стал такой же трудяга, как и я. Всем стоит помнить, что через страдания можно достичь очень многого. Если у вас горячее сердце, и оно толкает вас на совершение, то я уверен, ваши мечты станут реальностью. А в этот раз я, как и всегда, очень благодарен своему редактору, господину Курасаки, иллюстратору Саки Укай, благодаря которой главный герой так и пушит крутостью, Реки Кавахари, который написал отзыв, всему редакторскому отделу и всем тем, кто принимал участие в создании этой книги, спасибо. Наконец, я хочу кое-что сказать и вам, дорогие читатели. В следующем теме мы раскроем историю того самого человека, который пока что появлялся только как герой второго плана. Надеюсь, вы будете ждать следующий том. Огромное спасибо вам за приобретение этой книги. Молюсь за благополучие каждого из вас. Седан Канзаки читал Адреналин.